шоколадный способ. Жил в Лавровом переулке научный сотрудник Василий Иванович, который любил, чтобы было тихо. Если бы Василий Иванович любил, чтобы было тихо только ночью, когда он спит, то это было бы еще ничего. Но, к сожалению, Василий Иванович любил, чтобы было тихо и ночью, и днем, и вечером, и утром, и до обеда, и после, и во время обеда, и когда тихий час, и когда тихий час уже кончился, и до тихого часа тоже, и перед завтраком, и сразу после ужина, и тогда, когда приходят гости, и даже после того, как они уже ушли. Короче говоря, Василий Иванович любил, чтобы было тихо всегда. И если бы еще он просто любил, чтобы было тихо. Но нет, Василий Иванович очень любил, чтобы было очень тихо. Чтобы была полная тишина. Чтоб никто не кричал, и не визжал, и не свистел, не тарахтел, не грохотал, и не хохотал, не пел и не дудел. А в Лавровом переулке жили дети. И они любили делать все то, что Василий Иванович любил, чтобы не делали. Они свистели, и дудели, визжали и хохотали, кричали и пели. Конечно они делали все это не всегда, а только иногда. Но ведь Василий Иванович любил, чтобы этого не делали никогда. И вот Василий Иванович заперся в своей квартире и стал придумывать, как сделать так, чтобы дети не делали все то, что они делают. Во-первых, не кричали. Во-вторых, не визжали. В-третьих, не дудили. В-четвертых, не свистели. В-пятых, ну, дальше вы уже знаете. Василий Иванович думал три дня. В первый день он придумал, что детей нужно укладывать спать в шесть часов вечера. Утром будить в девять часов, кормить завтраком и опять укладывать в постель. Днем будить, давать им обед и снова укладывать. А вечером будить без пятнадцати шесть на ужин и сразу после ужина опять укладывать до утра. Но на следующий день Василий Иванович подумал, а вдруг детям этот способ не понравится? Вдруг они не захотят лежать в постелях, а начнут вскакивать и кричать, визжать, свистеть? И тутеть, и петь. Нет, — подумал Василий Иванович, — нужно придумать такой способ, чтобы он не только мне, но и детям понравился. И на третий день Василий Иванович придумал отличный способ — шоколадный. Покупается очень много шоколадок, и каждому ребенку выручается по две. Одна в правую руку, а другая в левую Дети кусают сначала правую шоколадку, потом левую, потом опять правую и опять левую. Руки у них заняты, рты тоже, и они не могут ни кричать, ни бежать, ни дудеть, ни свистеть, ни петь, ни трахтеть, и, и наступает полная тишина. Василий Иванович сейчас же помчался и купил шоколадки, и раздал детям. И дети стали кусать сначала правую, а потом левую, и наоборот, Василий Иванович был очень доволен. Он радовался, что придумал такой замечательный способ. Он просто ужасно радовался. Дети тоже радовались, но Василий Иванович радовался гораздо больше. Дети кусали шоколадки и так радовались, что свистели и дудели, визжали и кричали, пели и хохотали. Но Василий Иванович радовался сильней. Он пел еще громче, чем дети, и хлопал в ладоши. Блина. О Петях и их детях, которые жили когда-то, да и теперь тоже, живут в Лавровом переулке. Жили на свете два мальчика Пети. Просто не дети, а прямо беда. Не было Петь непослушней на свете. Пети не слушались пап никогда. Скажут им папы «За хлебом идите!» Пети за хлебом идти не хотят. Скажут им папы, уроки учите. Пети уроки учить не хотят. Выросли Пети и взрослыми стали, даже усы у них повырастали. Так уж случилось, не хочешь, не верь, папами стали два Пети теперь. Взрослые Пети, теперь у них дети, только не дети, а просто беда. Нету детей непослушней на свете. Слушаться петь не хотят никогда. Скажут им Пети, за хлебом идите. Дети за хлебом идти не хотят. Скажут им Пети, уроки учите. Дети уроки учить не хотят. Плачут несчастные, грустные Пети. Пети не в силах все это терпеть. Были бы Пети послушные дети. Дети послушные были б. «Упеть!»